Решено, что первым полетит Гагарин. За ним полетят другие в недалёком будущем, даже в этом году. В очереди у нас новые полёты, которые будут интересными для науки, для блага человечества. Мы твёрдо уверены, что нынешний полёт хорошо подготовлен и пройдёт успешно. Большого успеха вам, Юрий Алексеевич. Партии и правительство следили за нашей работой и направляли её с тем, чтобы подготовка первого полёта человека в космос прошла успешно, заявил председатель Государственной комиссии. Сегодня космический корабль Восток на старте. Его два предшественника в марте дважды подтвердили нашу готовность послать человека в космическое пространство. Грячо благодарили за оказанное доверие Юрий Гагарин и Герман Титов. Вечером состоялось торжественное заседание Государственной комиссии по пуску корабля Восток. Сергей Павлович Королёв доложил о готовности корабля к полёту. Фиксируется решение комиссии: утвердить предложение о производстве первого в мире полёта космического корабля Восток с космонавтом на борту 12 апреля 1961 года. Второе решение было принято по моему докладу: утвердить первым лётчиком-космонавтом Гагарина Юрия Алексеевича, запасным Титова Германа Степановича. Это заседание проходило в одном из помещений на космодроме и было заснято кинооператорами, записано на магнитофонную плёнку. Трудно переоценить этот акт, и мы были в особенно приподнятом, восторженном состоянии. Наверное, и весь кадр к этой съёмке, и эта звукозапись войдут в летопись человечества одной из славных исторических страниц. 11 апреля. Последние сутки до старта. Утром были на стартовой площадке. Проверка всего комплекса ракеты показала, что всё обстоит благополучно. Сергей Павлович Королёв попросил почаще информировать его о состоянии космонавтов, об их самочувствии и настроении. Волнуетесь за них? На мой вопрос он ответил не сразу. Видимо, сказывается привычка не бросать пустых, необдуманных фраз. А как вы думаете? Ведь в космос летит человек. Наш советский Юрий, помолчав, немного добавил. Ведь я его знаю давно, привык. Он мне как сын. Такой сердечной откровенности Сергея Павловича, обычно сосредоточенно сдержанного, делового человека, я еще не видел. В час дня состоялась встреча Гагарина на стартовой площадке с пусковым расчетом. Юрий горячо поблагодарил присутствующих за их труд по подготовке ракеты «Связь». Заверил, что он сделает всё зависящее от него, чтобы полёт явился триумфом для страны, строящей коммунизм. После митинга пошли на обед. Для космонавтов он был не земным, а космическим. Вместе с космонавтами мы попробовали блюда космического обеда: щавелевый пирог с мясом, паштет мясной и шоколадный соус. И всё это из туб Каждый весом под 160 г. Гурманам эти блюда большого удовольствия не доставят, но, как утверждают специалисты, они высококалорийны. Юрий чувствует себя превосходно. Доктор проверил состояние его организма. Артериальное давление 115 на 60, пульс 64, температура 36,6. Вечером мы были опять в своём домике. Юрий Алексеевичу укрепили необходимые датчики для записи физиологических функций организма. Эта операция продолжалась больше часа, и для того, чтобы она не очень утомляла космонавтов, включили магнитофон. Юрий попросил, чтобы побольше звучало русских народных песен. Любит она эти песни. Потом мы сели уточнить распорядок заброшного дня, начиная с подъёма в 5:30 было расписано по минутам: гид, зарядка, туалет, завтрак, медицинский осмотр, надевание скафандра, проверка его выездность, старт и даже проводы на старте. Уточнили регламент. Юрий помолчал, а потом вдруг сказал: "Знаете, Николай Петрович,